декорасанный. Её уже в атмосферу вошёл, а их всё нет. Гашу скорость антигравами. На горизонте появился остров. Чувствую всплеск нуле Т за спиной. Через мгновение в тесную пилотскую кабину валиваются обе. Анна протягивает лапу, щёлкает тумблером, переключая управление на автопилот. В двух словах, мастер, что нас там ждёт? Торжественная встреча. Ага. Кто первый речь произносит? Мы или они? Не знаю. Кто будет послом с нашей стороны, на месте решим. Документы подготовил? Какие? Верительные грамоты с печатями, рыбу для протоколов. Нет? Ты что, охренел? Она вскакивает ударяется головой об индикаторную панель над пультом прикусывает язык рычит и обхватывает голову лапами кора уже на месте штурмана связиста кричит чтоб кого-то пинками подняли иначе оно ему крылья оборвёт никогда от неё такого не слышал кричит чтоб заткнулся и слушал взял за snout Вчерашние бланки перевёл на латынь, вставил её имя. Какую латынь? Нет, не классическую, ту, на которой хроники. Где взять хроники с компа Райдера на всю работу 9 минут. Почему 9? Потому что на десятой она их должна местным вручить. Катер уже завершает круг над островом. Чётко вижу посадочное Т. Отключаю автопилот, зависаю над ним и плавно опускаюсь. Потругай, гад, какую шишку из-за тебя набило. Так бы и дала по рогам, ругается Анна. Из глаз катятся слёзы. Смотри, оркестр. А слева наши потеряшки. Сажаю катер на три точки. Анна Вытирает слезы полотенцем и бежит к люку. Нажимает на кнопку, но люк не открывается. Наружное давление выше внутреннего. Клапан выравнивания давления заела. Анна упирается спиной в переборку. С задними лапами в крышку люка и нажимает. Раздается звук чпс. Давление выравнивается. Крышка люка плавно идёт вниз, превращаясь в пар. Она преображается. Она уже не фурия, она королева. Вызываю отряд. Чувствую, как раз за разом сбрасывает 0Т. Появляется уголёк, платан, волна, мая. Утрёт за мной. Командую я, испускаясь по трапу. Оркестр играет что-то напыщенно торжественное. Анна вышагивает как богиня, словно в медленном танце. Я так не умею и пытаться не буду. А крылья? Нет, нельзя мне на неё смотреть, иначе контакт с ровом. Я спокоен, я абсолютно спокоен. Ом мани пад махум, останавливаясь в 10 метрах позади неё, слева от меня выстраивается отряд. Молодцы ребятишки, что-то построились. Замираем в по стойке смирно и ждём, когда кончится музыка. Я уже вижу, кто будет выступать от местных Девчушка в темно-зеленом трико с выбритой головой. Сообщаю через очки Анни свои наблюдения. По хроникам это Пенелопа или Фауста. Переключаю очки в режим увеличения и изучаю человеческие физиономии. Где-то должен быть главный с собачьей фамилией. Вспомнил. Кербер. Нет. Кербер это кличка. Фамилия Кербес. Оркестр сыграл последнее бум и смолк. Девушка в зелёном выходит вперёд, набирает побольше воздуха в грудь. Мама, мамочка, сейчас начнутся. Раздаётся чей-то испуганный голосок слева. Все поворачиваются туда. Мне ничего не видно. Ну, драконы шли у фланга, бегут на голос. Кладу Адонь на рукоять пистолета. Что там? спрашивает Кора. Вот он, доложите обстановку, командую я. Лабасты родила, кричит он. Оглядываясь, струя нет, один я. Драконы столпились тесным кольцом, задний встают на цыпочки. Строй людей тоже поломался, превратился в толпу. Вот тебе и торжественная встреча. Анна оглядывается на меня и спешит в эпицентр, фиг она что увидит. Там двойное кольцо, внутри драконы, снаружи люди. Толпа зашевелилась, потянулась вглубь острова. Без ошибочно нахожу главного от людей. У него такая же кислая физиономия, как и у меня. Подхожу к людям. Какая-то девчушка робко протягивает букет. Поднимаю цветы, нюхаю. Вытаскиваю из букета шипастую розочку и с легким поклоном возвращаю ей. Девушка смущается, и щеки ее наливаются румянцем. Еще раз нюхаю а потом съедаю букет не из вредности, а просто чтобы освободить лапы. Девушка почему-то краснеет как помидор. Глажу её по спинке кончиком крыла и подмигиваю. Позор, какой позор, бормочет главное от людей, на весь мир. Прямая трансляция. Если не ошибаюсь, вы кирбес обращаясь я к нему: вы, он, это я, а я это он. Позор. Как вы меня вычислили? Только дипломат при исполнении на пилет в такую жару смокинг. Гербис склоняет голову набок и несколько секунд обдумывает мою фразу. Удовлетворённо кивает. Логично. А вы великий дракон? Да. Мне кажется, можно переходить к неофициальной части. Вы правы. Что там случилось? Мне сказали, в обэсте родила. Кого? спрашивает лысенький старичок. Маленького дракона. Вы, извините, среди бриттов жили? Последние 400 лет я прожил на британском полуострове. А как вы догадались? По полноте и бесполезности ответа ухмыляется старичок. «Господи, он же прав», — думаю я. «Неужели это заразно?» «Не могли бы вы подвести меня по воздуху? Нам нужно обогнать толпу», — просит старичок.